Два дня мы не вылезали из постели, делая перерывы только на перекур или на поход к холодильнику. На кухне, з а м о т а н н ы е в одеяло, поглощали все, что удавалось найти, и возвращались в спальню. Любовь действительно творит чудеса. Несмотря на предшествовавший этим дням бешеный ритм жизни, мои силы не иссякали, а занятие любовью с любимой девушкой не шло ни в какое сравнение с чисто механическим сексом. с девушкой нелюбимой. Первое – на порядок выше, приятнее, красивее. В о с к р е с е н ь е утром я с трудом нашел в себе силы встать. Но слово «надо» в последнее время перестало быть для меня пустым звуком. А потому я собрался и аккуратно, стараясь не разбудить Ксюшу, встал с кровати. «Не уходи!» – услышал ее сонный голос. «Останься!» «Ксюш, я не могу, мне нужно бегать!» Я ласково отстранил ее руку и, шатаясь, пошел в ванну. «Ах ю ты мой спортсмен!» Ласково сказала Ксюша и уснула безмятежным сном. Я со стервенением почистил зубы, оделся и пошел бегать. Терять время я себе позволить не мог, как бы не было приятно нежиться в постели с любимой. Люди, проходившие через футбольное поле, чтобы сократить дорогу, могли видеть бегущего, счастливого, влюбленного, улыбающегося и заматеревшего парня. Парня? Нет. Мужчину. Меня, Сергея Александровича р е з в е закончившего строить свою первую кирпичную крепость. Уважение сотрудников и друзей, победа в драке или словесном поединке, любовь красивой девушки – все эти атрибуты крутости – Безусловное достижение. Но только для того р е з в е я над которым потешались всем офисом. Сейчас для меня это просто пройденный этап. Не крутость, а норма жизни. Так и должно быть. Впереди новые цели и новые горизонты. Новые, более тяжелые кирпичи ждут меня. После пробежки по дороге зашел в магазин. Меня немного шатало от бессонницы. Прохожие могли подумать, что я всю ночь пил. Еще бы, трехдневная щетина, пропавший потом спортивный костюм. У прилавка я увидел худющего сгорбленного парня, засаленные волосы, забитый вид. Он терпеливо ждал, когда уснувшая продавщица уделит ему внимание. «Девушка, проснитесь!» – г а р к н у л я. «Девушка!» – ворчливо встала, уперла руки в бока и спросила. «Чего он? «Два пива!» – попросил я. «Пиво? Какое именно?» «Мне самурай!» «А вот этому?» – я повернулся к задохлику. «Тебе какое пиво, чудик?» «И зовут-то тебя, как...»